читатели видели Зорче. Мою статью напечатали многие газеты: от Правды Севера Архангельска до Новороссийского рабочего, от Орловской правды до Правды Бурятии. И я опять получил несколько несогласных и даже протестующих писем. Вот одно из них с некоторыми сокращениями. Москва. Информационное агентство АПН. литературному критику Владимиру Бушину. Уважаемый товарищ Бушин! Не зная вашего точного адреса, и пишем это письмо в агентство АПН в Надежде, что московские связисты доставят письмо, и оно попадёт лично вам. Личные я и мои товарищи, любители русской литературы, уважающие её за боевой и воспитательный характер, за персонажи и героев произведений у которых можно поучиться нам, простым читателям. Не можем согласиться с такой высокой оценкой повести Александра Солженицына Один день Ивана Денисовича, включённой в число лучших произведений советской литературы 1963 года. По простоте душевной нам думалось, что присуждение высшей награды Ленинской премии даётся за действительно идейно и художественно самые зрелые и совершенные произведения, за такие, которые имеют большое воспитательное значение для нашего поколения, для молодёжи, для которой и пишутся и печатаются все книги. Но разве повесть Александра Солженицына является действительно таким произведением? Разве повесть эта обогащает нашу советскую литературу? Словом, у нас возникло много вопросов, связанных с неправомерным выдвижением повести Александра Солженицына на высшую награду. Мы никак не можем согласиться с таким перехваливанием этой повести, имевшей разовое значение, нашумевшей именно в период увлечения нашей интеллигенции критикой культа Сталина. В момент появления повести известный поэт Александр Твардовский расценил её новым шедевром советской прозы. А за ним начали так перехваливать эту повесть, сделали из неё сенсацию, что многие читатели хотели сами в ней разобраться и расхватывали журнал Новый мир и роман газету. А люди так или иначе обиженные и пострадавшие кричали истошно. Мы же говорили, что правды не было и теперь и нет. Повесть оживила антисоветские элементы и давала оправдание чуждых нам взглядов. Это было вначале именно так. Но советские читатели самостоятельно разобрались в содержании этой сенсационной повести и не нашли в ней положительного и воспитательного значения. А теперь ее уже перестали читать, а перечитывать едва ли кто будет». Теперь в библиотеках уже повесть почти не спрашивают. Время сенсации на критику Сталина прошло или почти проходит. Ведь люди убедились, что нельзя же до без конца сваливать все наши непорядки на культ Сталина. Надо же и самим отвечать. Вот почему никакое новое восхваление этой повести не возродит ее незаслуженную славу. Успех повести носит случайный характер. она не обогащает нашу литературу. Таково соображение и ряда писем так в тексте Владимира Бушина о рабочих читателей этой повести. Рабочий Виктор Иванов из Мелитополя в письме, опубликованном 29 декабря 1963 года, Владимир Бушин в "Известиях" развенчал досуже критиков, которые возвели героя повести Ивана Денисовича в ранг народных героев. и показал, что этот герой не олицетворяет советского человека. Другая заметка рабочего из Сталина, товарища Молчанова, напечатана в лид-газете, тоже утверждает, что главный герой и вся повесть не имеют того значения, какой критики приписывают этому произведению. Эти мысли читателей правильные, но ведь попали в печать пока только единицы таких отрицательных отзывов. печатаются только положительные отзывы, вроде вашего расхваливания повести. Мы от группы десятка читателей писали отзывы в нескольких казетах, но даже нам не отвечают. Почему? А между тем теперь журнал Новый мир, чтобы оправдать печатание повести, и особенно его редактор Александр Квардовский снова непомерно расхваливают повесть. даже на симпозиуме в Ленинграде, судим по печати, непомерно расхваливал Повести и ставил её в один ряд с трудами Льва Толстого. А критики тоже продолжают такое перехваливание и не хотят считаться с большинством читателей, особенно из среды трудовой и рабочей. Прямо для нас это удивительно. Анна Каренина и Матрёнин двор Александра Солженицына Нас всё это не только удивляет, но и приводит к мысли, что среди нашей интеллигенции продолжается реть корпоративный дух. Это весьма печально, что голоса читателей публикуются только те, в которых выражены похвальные отзывы, и не печатаются такие, которые идут в разрез с авторитетами, например, с перехвалившим повесть по этим Твардовским. Даже агентство АПН вы выступаете от его имени. не хочет дать нелеспеприятную критику и оценку и без всякого учёта настроения оценных читателей непомерно хвалит повесть уму непостижимо может быть вы ответите нам с уважением к вам и чебунин архангельск улица карла липхта дом 19 квартира 9 примечание архив автора как не трудно видеть главные В письме протест против односторонней, перехваливающей оценки повести и против невозможности высказать публично, в печати, иной взгляд на нее. В этом мой корреспондент был совершенно прав. Странно допустить, что из критиков и писателей, хваливших повесть, я лишь один получал подобные письма. Конечно же, наверняка получали и другие, но выхода в печать они долго не имели почти никакого.